На шафтер вновь поливает бонсай и с удвоенным интересом разглядывает египетские реликвии, висящие между изображениями химер. Скоро должна приехать Ирина, Голговский собирается её расспросить. Пока же он пользуется паузой, чтобы поразсуждать немного о роли тайных обществ в жизни земли. Приведём отрывок. Легче всего разъяснить это следующей метафорой: Представим огромный корабль, плывущий в океане. Нечто вроде таинственного древнего судна, так блистательно и страшно описанного Эдгаром По. Над палубой проходит длинная балка от одного борта к другому. К балке приделаны штурвалы. У штурвалов стоят люди в одеяниях самой разной формы и цвета. Это водители человечества, явные и тайные. На каждого с палубы глядит своя паства, не обращающая внимания на прочих рулевых, и часто их даже не видящая. Зорко вглядываясь в тучи на горизонте, водители человечества закладывают правые и левые крены, не особо сообразуясь друг с другом. Вправо шепчут на палубе: плывем вправо, влево, юд-юдвест, нордост, далее везде. Проблема в том, что крутящиеся на доске штурвавы не прикреплены ни к чему другому, кроме как к жадному вниманию паствы. В движении корабля они не имеют никакого отношения, но вот настроениями и склоками на палубе они управляют очень эффективно, причём каждый из рулевых воздействует на свою паству. А потом уже зрители разбираются друг с другом, сбиваясь в кучу то у одного борта, то у другого. И через это они всё-таки оказывают некоторое, пусть очень опосредованное, влияние на ход судна. Картина будет полной, если мы добавим, что штурвал сидящего в рубке капитана точно так же не прикреплён ни к чему реальному, кроме корабельной стенгазеты. И управление кораблём сводится к тиражированию слухов о том, куда и как он должен вскоре поплыть. Единственная функция всех актуальных рулевых крутить шторвал перед камерой. Всё прочее определяют волны, ветер и воля архитекторов вселенной. Как говорится, чтоб вам плыть на корабле, которым управляет архитектор. Нельзя долго изучать масонов и не подхватить от них пару мемов вирусов. Но в целом точка зрения автора на вопрос мало отличается от мнений Льва Толстого и других титанов русской мысли. Наконец на дачу приезжает Ирина. и спасает читателя от затянувшейся конспирологической трансгрессии. Дочь Изюмина хочет забрать кое-какие вещи. Думает она только об одном быстрее вернуться в Голландию. Голговский мимоходом спрашивает Ирину: "Что это за египетские жезлы и скипетры висят на стенах кабинета? И не опасно ли хранить их на опустевшей даче? Это ведь слоновая кость", говорит он. Наверное, оригиналы Ирина рассеянно смотрит на артефакты. Нет, отвечает она. Это копии, очень точные копии из эпоксидного полимера. Их для папы сделал профессор Солкинд. Кто это? Главный российский египтолог, говорит Ирина. Долго был папиным другом. Папа интересовался древним Египтом, а Солкинд потрясающий специалист. Один из лучших в мире. Как-то раз мы вместе ездили в Шарм-эль-Шейх. Он столько невероятного рассказывал, столько. Голговский просит Ирину что-нибудь вспомнить. Один его рассказ, говорит она, я запомнила на всю жизнь. Когда мы приехали в Шарм-эль-Шейх, Солкинд предложил нам эксперимент: поставить будильник на 4:30 утра по местному времени и, проснувшись, постараться вспомнить, что нам снилось. Делать это надо было с пустотой джикийского мусора головой. Потом разрешалось спать опять. И что вам снилось? Если бы Солкинт не сказал, мы бы ничего не заметили. Но когда он сказал, Ирину и её отца действительно посетило некое переживание. Это был даже не сон, а как бы легчайшее полуведение полувоспоминание, которое, когда они уже научились его узнавать, настигло их в Египте много раз. Если проснуться на краю египетской пустыни затемно, говорит Ирина. Иногда кажется, будто ты только что видел прошлое этой великой цивилизации очень особым образом. Каким? спрашивает Голговский. Солкинд называл это полями времени, суть переживания, прямое восприятие истории, как бы перелистывание тщательно размеченных, но полупустых страниц, где запечатлено было Ещё это похоже на ночной вид с самолёта. Бесконечно долгие пространства темноты с редкими огнями, затем сияющие кластеры городов. Им соответствуют эпохальные сдвиги. Чем ярче свет, тем интенсивнее на этом поле шла история. Потом снова бархатный мрак. В Голговском просыпается учёный. Он спрашивает, какую примерно временную зону покрывает этот рестер. Точно не могу сказать, отвечает Ирина. Но всё завершается ещё до Александра Македонского. Словно бы невидимые страницы перестали разграфлять и размечать. Опыт, говорит она изумляя, тем, насколько далеко в прошлое уходит история Египта и как много в ней сменилось разных эпох. А каковы источники природы самого этого переживания? спрашивает Голговский. Солкент утверждал, что поля времени некое подобие татуировки, оставленной в психическом поле планеты египетскими магами древности. Он еще какое-то слово повторял, я не помню точно. На носки похоже, или сфера какая-то. Но сфера? – спрашивает Голговский. Да. Что это, кстати? Это есть психическое поле Земли, – отвечает Голговский. Его так назвал академик Вернадский. А чем египетские маги делали такие татуировки? Кажется, жезлами, которые собирал папа. И Ирина кивает на стену. Но как именно? Ирина пожимает плечами. Больше она не знает ничего. Вскоре после этого разговора она уезжает в Голландию. Последняя её фраза о том, что бонсай обязательно переживут режим. И тогда она вернётся, чтобы поливать их лично.